вторник, 11 часов 45 минут. Кричко придвинул к себе пепельницу и несколько раз энергично затянулся. Альбом с фотографиями по-прежнему лежал перед ним в раскрытом виде. Он изучил каждый снимок из прошлой жизни Юли, но ни одного знакомого лица больше не встретил. Фотография, на которой Завладский обнимал Щетинин, лежала в стороне. Вставлять её обратно в альбом Кришко пока не хотел. Может, ещё чаю? предложила хозяйка. Стас повернул голову. Юля стояла возле раковины спиной к нему и мыла посуду. Её роскошные волосы скрывали почти половину плеч. Открытые босоножки на невысоком каблуке почти не скрывали изящную миниатюрную ступню с ровными, окрашенными в серебристый цвет ногтями. И это была единственная обнажённая часть тела, которую мог видеть Кричко. Остальное могло лишь дорисовывать его богатое воображение. На какое-то время мысли о полете улетучились, уступив место желанию подняться из-за стола, подойти к Завлацкой и обнять её за талию. Кричко медленно поднял взгляд, переместив его с округлых розовых пяток женщины на скрытую джинсами попку. Блестящие буковки R и S на правом заднем кармашке светились в падающих через круглое окно солнечных лучах. Не сердись на меня, Кричкико потушил сигарету, жёстко вдавил её в дно хрустальной пепельницы. Я просто слегка вспылил, занервничал, что ли. Понимаешь? Юляша, ну перестань. Если тебе так уж хочется, можешь звать меня Стасиком. Так, правда, зовут Тараканов, но При чём тут тараканы? Она обернулась, и Кричкико заметил, что её мокрые от воды руки дрожат. Я привыкла так говорить и не могу понять, что же тут обидного? Обычное ласковое обращение. Хорошо. Ничего хорошего. Запястьем она откинула солбачёвку и, опустив руки, прислонилась к раковине. Теперь Стас отлично мог видеть каждый пальчик на её ногах. Он, видите ли, занервничал. А каково сейчас мне, ты не подумал? часов через 7 какой-то псих намеревается прикончить меня. Знаешь, что страшнее смерти, Стас? Стасик с улыбкой поправил её крикко, рассчитывая столь нехитрым способом разрядить ситуацию. Забей меня, Стасик. Неважно, Завладское поморщилось. Так ты знаешь, что страшнее? Знаю. Ожидание смерти. Это, кажется, какой-то классик сказал. Юля кивнула. Вода лилась у нее за спиной и разбивалась о дно раковины. Уже помытая посуда стояла слева на полосатом полотенце. И очень правильно сказал. «Я только сейчас поняла это. Когда это касается лично тебя...» «Послушай, Юляшенька...» Кричков все-таки поднялся на ноги и шагнул в направлении за Владской. «Я понимаю тебя. Прекрасно понимаю». И еще раз прошу простить меня. А что касается этого самого ожидания смерти, постарайся об этом не думать. Я здесь, и пока я здесь, тебя никто и пальцем тронуть не посмеет. А Лева сейчас ищет того, кто прислал тебе письмо. И я уверен, что он найдет его. Еще не было такого случая, чтобы Лева потерпел поражение в схватке с убийцами-психопатами. Поверь мне. И если бы ты перестала нервничать, он взял её за руку. Пальцы за Владской продолжали нервно подрагивать. То могла бы помочь нам, мне и Лёве. Чем помочь? Ты должна хорошенько подумать, кому и зачем нужно убивать тебя. Куча врагов это понятие абстрактное. Это всё равно что сказать: у меня нет врагов. Постарайся что-нибудь вспомнить, Юля. конфликты, серьёзные разногласия, угрозы. Не такие кардинальные, как это последнее, но она выдернула свою руку из руки Крячко и тут же отошла в сторону, нервно закусила верхнюю губу. Стасу показалось, что в эту секунду Завладская готова была расплакаться. Он даже в школе никогда не видел её в таком состоянии и не представлял, что она может быть такой. юля всегда производила на него впечатление девочки сильной и уверенной в себе неужели он ошибался или это время так изменило её я не хочу говорить об этом в её голосе засквозили визгливые истеричные интонации не хочу ничего вспоминать разговоры об этом ещё больше заставляют меня нервничать разве ты не понимаешь Кришко остался стоять там, где его оставила Завладская, а хозяйка прошла к столу и пальцами подцепила за ручку кружку, из которой Стас пил чай. Нервная дрожь не оставила Завладскую, кружка выскользнула из рук, покатилась по столу, расплескивая остатки чая, подтолкнула стеклянную вазочку, со вставленной в неё одной единственной карликовой розы. Юля вскрикнула крички проворно бросился вперёд но не успел ваза грохнулась на пол и осколки брызнули в разные стороны один из них попал на штанину станислава отскочил от неё и упал к ногам видишь до чего ты довёл меня стасик глаза за владской стали красными а по левой щеке скатилась серотливая слезинка успокойся всё в порядке я помогу тебе Они вместе опустились на корточки и стали собирать с полу осколки. Один из крупных кусков стекла они схватили одновременно. Юля поморщилась. «Оставь, ты обрежешься», — сказал Кричко. Он дернул осколок на себя раньше, чем Завладская успела его отпустить, и острый край врезался Станиславу в кожу. «Черт!» Из рассеченной ладони закапала кровь. «Боже мой, Стасик!» женщинам мгновенно забыло обо всех своих переживаниях нельзя же быть таким неуклюжим она бросила собранные осколки обратно на пол и схватила его руку да я посмотрю да всё нормально крички раскрыл ладонь рана была достаточно глубокой и на самом деле причиняла ему немалую боль но полковник старался держаться мужественно ярко-алая кровь уже залила ему пальцы и несколько капель каким-то образом умудрились попасть на край рукава надо срочно промыть перед кричко снова была та самая сильная и уверенная в себе девочка которую он помнил она заставила его подняться и пойти к раковине пустила из крана холодную воду и сунула руку кричко под струю минута полторы они так и стояли она глядя на его ладонь а он на её красивый профиль. Затем Завладская выключила воду, присела возле буфета и выдвинула нижний ящик. Достала флакончик йода и упаковку бинтов. Не стоит, Юляша, Крищу попытался высвободить руку. Всего лишь царапина. Ничего себе царапина. Стой и не кривляйся. Умелые руки медицинского работника ловко обработали рану, а затем аккуратными пластами стали накладывать на ладонь Станислава белоснежный бинт. Кричко лихорадочно сглотнул. Нежные прикосновения за Владской, а также ее забота о нем, были приятны мужчине. Она завершила манипуляции тугим узлом между большим и указательным пальцем. но выпускать руку крючкою из своей не торопилась. Он всё в момент крайне благоприятном и решительно подался вперёд. Его губы коснулись губ Юли. Сначала она никак не отреагировала на этот пылкий отчаянный порыв, но уже через секунду ответила ему. И в тот момент, когда он вознамерился закрепить первоначальный результат, Оставленный на барной стойке мобильник Завлаской буквально взорвался громкой мелодией из какого-то голливудского вестерна. Женщина быстро отстранилась, на секунду потупила взгляд, а затем с таким видом, будто ничего не произошло, направилась за телефоном. Алло. В её голосе появились игривые интонации. Да, милый, здравствуй. Нет, я дома. У меня произошло кое-что. Неприятности, да. Но мне не хотелось бы говорить об этом по телефону. Нет, не совсем. Она коротко бросила взгляд на Кричко, с одним старым знакомым. Перестань, Костя, как ты можешь? Ты что, первый день меня знаешь? У меня действительно проблемы. Что? Нет, приезжать не надо. В этом нет необходимости. Я потом тебе обязательно всё расскажу. Если кричачку не стал слушать. Звонок явно был личного характера и не имел никакого отношения к тому, ради чего Стас здесь находился. Держа перевязанную руку на весу, он пересёк зал и вышел на застеклённую лоджию. До него по-прежнему доносился приглушённый голос Завлацкой, но разобрать то, о чём она говорила, он уже не мог. Среди припорошённых снегом карликовых елей была одна гигантская, метров 15 в высоту, посаженная отцом Юли сразу после её рождения. Кричко знал эту историю, но легендарную ель видел впервые. Снег падал под косым углом, и на этом фоне ель выглядела так, словно она была перенесена сюда из другого измерения. Кричко облокатился на подоконник, Он слышал, как Завладская закончила разговор, но не спешил возвращаться в общее помещение. Она сама подошла к нему и осторожно, будто боялась спугнуть, положила руки на плечи. "Как твоя рука?" Кричко повернул голову. Ладонь ныла, но сейчас ему хотелось говорить совсем не об этом. "Кто это звонил? Один знакомый. И ты назвала его милый. Ты ко всем так обращаешься?" Ты снова хочешь меня обидеть? Юлия отступила назад, и несколько секунд они молча смотрели в глаза друг другу. Дыхание со свистом вырывалось из приоткрытых уст Завлаской. Скажи мне честно, Стасик, ты до сих пор боишься меня? Я давно уже ничего не боюсь, Юляша. Он не соврал. Подари ему Юля второй такой шанс, как тогда, после выпускного. Всё было бы иначе. Кришко был уверен в этом.